По дороге нам попался моложавый горбун, ростом чуть ли мне не по пояс, в соломенной шляпе с павлиньим пером. А на горбу он нес корзину с такими же шляпами. Это насторожило и навело на мысль, а не занимается ли он, кроме плетения шляп, еще и отловом павлинов с последующим выдергиванием у них хвостовых перьев. И где только он их находит... Ведь эти птицы, надо думать, большая редкость на болотах Ирландии, если, конечно, он не охотится на них тайком на территории родного лондонского королевского птичника. «Здравствуй, лисий хвост! Добрый тебе путь!» — приветствовал горбуна темный Патрик. «Куда двигаешься?» «Как обычно, по средам, на рынок в Тюам». «Это маленький городок, вон за этими горами». Повернувшись, пояснил нам проводник. «Основной торговый центр в округе. Место сбыта, так сказать, народного кустарного творчества». Лисий хвост мигом поняв, что мы не местные, тут же попытался сбагрить нам часть товара. «Не хотите ли приобрести, господа, на память от Данниголи и старинной деревни Мачебатп эти великолепные соломенные шляпы? Эксклюзивные модели». «Осталось всего пятьсот штук! Пятнадцать медиков шляпа! Великолепные обращики! Сам себя без ножа режу!» В другой раз решительно прервала я горбуна, отбирая у кота один из великолепных образчиков который тот с удовольствием примерял. Лисий хвост разочарованно вздохнул, впихивая шляпу обратно в корзину. «Не встречали по дороге разбитную Клаудио Эхерлоу?» Решив сменить тему, поинтересовался он с надеждой во взоре. «Она тоже обещалась сегодня пойти на рынок». «Нет», — дружно рявкнули мы с Алексом. «Черт ее знает, кто такая Клаудио Эхерлоу и чем она знаменита. Нам пока вообще ни одна девушка не попадалась, а для особо разбитных я всегда успею подобрать палку». Поняв, что нам не удастся втюхать шляпу, лисий хвост совсем понурил голову и, поправив горб, потопал дальше. Мы продолжили свой путь, но не прошли полусотни шагов, как из-за поворота вынырнула новая фигура. Сильно припадая на ногу, на перерез нам шла высокая, светловолосая девушка. При ближайшем рассмотрении она оказалась очень симпатичной, и была бы просто милашкой, если бы не бельмо на глазу». Приятно улыбнувшись, нечищенными зубами, Алекс, несмотря на обычное хладнокровие, даже слегка вздрогнул. Она радостно защебетала. «Я иду на рынок в Тюам. Нынче там распродажи постельного белья. Это твои друзья, Темный Патрик? Очень-очень рада вас видеть. Слышали, наверное, какая беда на нас свалилась? Все живут в страхе из-за этого ворона». «Ну, мы договорились с лисим хвостом, что пойдем вместе, пока мама не узнала. Но он куда-то запропастился. Вы, случайно, его не видели? Тогда я с вами пойду». «Ну уж нет», — уперлась я, быстренько выложив, что видели, где и когда именно. Клаудия вытращила глаза, аж подпрыгнула на месте от радости и рысью припустила в указанном направлении. Темный Патрик, глядя ей вслед, умильно смахнул несуществующую слезинку. «Как трогательно! Милые дети! Просто зависть берет, глядя на их счастье. Я был бы очень рад оказаться на их месте, чтобы получать пособие по инвалидности. Живи себе спокойненько, не обливаясь потом ради куска хлеба. Можно посвятить кучу времени изучению древних манускриптов или вышиванию трилистников кельтским крестиком». «Ага, или вязать шарфы размером со взлетно-посадочную полосу», заметила я замечтавшемуся друиду-самоучке. Наконец-то мы вышли к деревне. Нашему взору открылись маленькие, ухоженные на вид домики с соломенными крышами, плетеными заборчиками и огородиками, где неизменно выращивался традиционный картофель. Ставни на многих окошках были закрыты. «Самый действенный способ борьбы с вороном», — пояснил темный Патрик. «Не всегда срабатывает, но все же. По крайней мере, хоть отчасти люди отгородились от проклятия. А можно еще всю округу заставить пугалами и пулеметными вышками по периметру», — сухо заметил агент 013, поглаживая усы. Сегодня он был против обыкновения молчалив. Наверное, какие-то думы одолевали его профессорскую голову. Ворон навещает также и близлежащие хутора. Насколько мне известно, деревни в Ирландии встречаются не так уж часто. Для этой страны характерны компактные фермерские хозяйства. — Да, ты прав, мой хвостатый друг, — благосклонно кивнул старец, искоса глянув на кота. К Мурзику он относился несколько предвзято, ведь раньше ему не приходилось служить проводником говорящих и трезвомыслящих котов. И правда, как бы я ни извила и ни потрунивала над профессором, главного у него не отнимешь. Да, мой Мурзик, если слегка перефразировать классика, «Ум у тебя государственный, кабы не кот, министром был бы». Все чаще встречающиеся прохожие кивали Патрику и, хмуро поглядывая на нас, недоверчиво качали головами. Если кто излишне любопытствовал, наш старик врал, будто мы, его дальние родственники, только что поженились и приехали к нему в гости в надежде на подарок. Когда надежды не оправдались, решили остаться у него погостить хотя бы на две недели, чтобы объесть его на все деньги, затраченные на дорогу. По-моему, можно было обойтись без столь пикантных подробностей. Но старичок, похоже, упивался, описывая в деталях наши еврейские замашки. Старого Патрика, как выяснилось, знала вся деревня. А так как в Ирландии семьи многодетные, получалось, что деревня не такая уж и маленькая. Патрик вошел во вкус, и его рассказ обрастал красочными подробностями с каждым новым встречным – В конце концов, оказалось, что я, его потерянная дочь, украденная бродячими циркачами в раннем детстве, теперь вот выросла и отыскала отца, чтобы вытрясти из него те деньги, что он был обязан потратить на меня за все эти годы, но сэкономил благодаря циркачам. А Алекс, мой муж-акробат, приехал, чтобы послужить благодаря своим габаритам, веским аргументам в деле вытягивания из папаши денег» что после этого должны были подумать о нас люди. Мы быстренько увели темного, во всех смыслах Патрика, в сторону и популярно просветили, что с ним сделает код профессор если он и дальше будет портить нам репутацию. Старичок разобиделся и надолго заткнулся, что наконец-то позволило нам с командором и агентом 013 посовещаться».